Они пошли по узенькой тропке вслед за девочкой. Тропка вела через заросли окаций. В зарослях царил полумрак. Протопать пришлось около полумили. Наконец сквозь густую листву забрежил свет. Как-то внезапно все вдруг оказались на ярком солнце. Широкая песчаная полоса была вся утыкана холмиками, на которых росли колючие кактусы, покрытые яркими малиновыми и розовыми цветами. Справа высилось нечто темно-коричневое, напоминавшее живую изгородь. Из-за нее голубые дымки поднимались к еще более голубому небу. «Вот тут я живу», — сказала девочка. «Я не пойду туда», — сказала Джейн, наклонившись к Семеду. «Пока ты не скажешь, что это безопасно». То ли Джейн так выражала к нему полное доверие, то ли наоборот выразила сомнение. Во всяком случае он отозвался сердито. «Если ты будешь упираться...» Больше никогда ни в чем не рассчитывай на мою помощь. Ох, Джейн, помолчи! шепнула ей Антея. Подумай, если мы найдем вторую половину амулета, то исполнится наше самое заветное желание. Мама и папа сразу же вернутся. К тому же, также шепотом проговорил Сирил, Самееду лучше знать, что опасно, а что нет. Он бы не стал рисковать. Не такой уж он храбрец. Подойдя поближе, Они увидели, что стоят перед живой изгородью из колючих кустов. «Для чего столько колючек?» — спросил Сирил. «Чтобы защититься от врагов и диких зверей», — пояснила девочка. «Да», — сказал Сирил, –— «это надежная защита. Вон какие длинные шипы, не короче моей ступни». Они прошли вслед за девочкой через проход в изгороди. А чуть поодаль была еще одна изгородь из таких же колючих кустов, только чуть пониже а за ней располагались несколько деревенских хижин. Были они построены из сухих сучьев, скрепленных глиной. Крышей служили наваленные друг на друга пальмовые листья. Как только ребята очутились внутри этой второй изгороди, их мгновенно окружили десятки мужчин, женщин и детишек. Девочка сделала шаг вперед. «Это зачарованные дети», — сказала она. «Они живут там, далеко, позади пустыни». Они сделали мне прекрасный подарок, и я объявила им, что между нами будет мир. И она протянула руку с браслетом. Вообще говоря, в наши времена лондонцев мало чем можно удивить. Но ребята в жизни своей никогда не встречали такую огромную толпу точно громом пораженных людей. Они суетились возле них, трогали их одежду, рассматривали обувь, прикасались к пуговицам, изучали ботинки». «Скажи же что-нибудь!» — прошептал Антея. Сирил вспомнил, как однажды он дожидался, пока папа поговорит с адвокатом. Отскоки стал читать лежавшую на столике газету Daily Telegraph. Там было написано, что в Британской империи никогда не заходит солнце. Конечно, имелись в виду все колонии и доминионы. Серил важно провозгласил. «Мы явились из страны, где никогда не заходит солнце. Мы хотим, чтобы между нами царили мир И взаимное уважение. Мы принадлежим к всепобеждающей англосаксонской расе. Только мы не собираемся побеждать вас, добавил он торопливо. Мы просто хотим посмотреть, как вы живете, что есть в ваших домах. Мы поинтересуемся, а потом быстро вернемся обратно, и всем о вас расскажем и прославим вас среди других народов. Непреодолимый интерес людей к ребячей одежде, однако, не затихал, несмотря на проникновенную речь Сирила. Антея поняла, ведь они никогда не видели сшитую нитками одежду из тканой материи. На мужчинах были надеты штаны из козьих и оленьих шкур, обвязанные вокруг талии полосками из звериной кожи. На женщинах длинные юбки, тоже сделаны из звериных шкур. Все люди были довольно невысокие ростом, светловолосые и голубоглазые, что казалось несколько странным для египтян. Кожу многих из них покрывала татуировка. Они дергали ребят то за рукав, то за полы курток, беспрерывно спрашивая «А что это? А что это?» Антея торопливо отстегнула кружевной воротничок от кофточки Джейн и протянула его женщине, которая показалась ей вполне дружелюбной. «Вот, возьмите», — сказала она, — «и, пожалуйста, оставьте нас в покое. Нам надо кое о чем посовещаться друг с другом». Она произнесла это тоном, не допускающим возражений, каким она иногда говорила с маленьким братцем, если он не слушался. Это сработало и сейчас. Толпа отступила. Все на расстоянии примерно дюжины ярдов занялись рассматриванием воротничка, что-то громко обсуждая. — Послушайте-ка, — сказал Роберт, — они нас в чем-нибудь заподозрят, если мы будем долго перешептываться. По-моему, стоит попросить девочку показать нам все, а тем временем мы приглядимся, нет ли где амулета. Только давайте не разбредаться, будем держаться все вместе». Антея подозвала девочку, стоявшую несколько поодаль от толпы, и та охотно к ней подошла. «Скажи-ка, пожалуйста», — обратилась к ней Антея, «мы заметили на многих женщинах искусно сделанные браслеты из камня. Ты можешь рассказать, как вы их делаете?» — При помощи других камней, — ответила девочка, — их изготавливают мужчины. У нас есть специальные искусники в этом деле. — А разве у вас нет железных инструментов? — поинтересовался Сирил. Железных? — удивилась девочка. — Я не знаю, что это такое. — Так у вас все инструменты кремневые? — Ну, конечно, — сказала девочка, бросив на него удивленный взгляд. — А какие же еще? — ребятам Очень хотелось подробно расспросить девочку обо всем, но им и о себе тоже хотелось рассказать. Знаете, так бывает, когда вы вернетесь с каникул домой. Хочется одновременно и все новости узнать, и рассказать о своих приключениях. Но чем больше ребята говорили, тем больше слов казались девочке «непонятными». Сама она рассказала им, как строят их хижины И как мужчины охотятся с помощью копий и стрел И как тростниковыми сетями ловят рыбу Она показала им глиняные котелки, кувшины и блюда Некоторые из них были покрашены черной и красной краской И еще они увидели разные вещички, искусно сделанные из кремня и из других камней И бусы, и украшения, и всяческие инструменты, и оружие «Это просто удивительно», — заметил Сирил. «И как подумаешь, что это восемь тысяч лет назад!» «Я не понимаю, о чем ты», — сказала девочка. «Но для нас-то это сейчас», — прошептала Джейн. «Это-то и страшно. Слушайте, давайте-ка лучше вернемся, пока ничего ужасного не случилось. Вы же сами видите, что амулета здесь нет». «А что там, внутри той загородки?» — осенила вдруг Антею догадка. «Это священное место», — шепотом отозвалась девочка и никто не знает, что там. Там много изгородей, одна внутри другой, а за ними находится ЭТО, и никто не знает, что такое ЭТО, кроме вождей племени. — Мне сдается, что ты знаешь, — сказал Сирил, уставившись на нее пристальным взглядом. — Я подарю тебе хорошенькую вещичку, если ты скажешь, — обещала Антея, снимая с пальца сплетенное из бисера колечко. Девочка жадно схватила подарок. «Да», — сказала она, — «знаю. Мой отец — один из вождей племени. И я знаю заговор на воду, который может заставить говорить человека во сне. И он проговорился. Я скажу вам. Но если они про это узнают, они меня убьют. Там внутри-внутри находится каменная шкатулка, а в ней спрятан амулет. Никто не знает, когда и откуда он взялся. Откуда-то очень-очень издалека». «Ты его видела?» — девочка кивнула. «Он похож на это?» — спросила Джейн, выхватив амулет из-за ворота. Лицо девочки покрылось смертельной бледностью. «Спрячь! Спрячь!» — зашептала она. «Если они увидят, они нас всех уничтожат. Верни его на место! Зачем вы его взяли? Ох, лучше бы мне никогда вас не встречать!» «Да не пугайся ты!» — стал успокаивать ее Серил. «Джейн, а ты не будь такой глупой мартышкой!» Ты видишь, к чему твоя дурость приводит? Ты вот что скажи, — обратился он к девочке. Но прежде чем он успел договорить, раздались громкие крики, и какой-то мужчина вбежал через проход в колючей изгороди. «Нападение!» — кричал он. «Нападение! На нас нападают враги! Готовьтесь к защите!» И он рухнул на землю, тяжело дыша. «Ох, ну давайте же вернемся домой!» — простонала Джейн. «Не хотите? Тогда я вернусь одна!» И она была подняла амулет, но ничего не произошло. Арка не появилась. Хорошо, что всему племени было не до нее, и на нее никто не обратил внимания. «Поверни его к востоку, дуреха!» — крикнул Роберт. «А где тут восток?» — дрожа от страха спросила Джейн. Никто из них этого не знал. Тогда они обратились за помощью к Самеду. Но в сумке лежала только прикрывавшая его клеенка. Самиэда там не было. «Спрячь, амулет! Спрячь! Спрячь!» — шептала девочка. Сирил постарался изо всех сил выглядеть спокойным и мужественным. «Спрячь, киса!» — попросил он. «Ничего не поделаешь. Нам надо все предстоящее пережить».